Ну, полно, не бродярничай и не пьянствуй. Приходи ко мне, я тебе угол дам. В деревню поедем, слышишь? Слышу, батюшка Андрей Иванович, да. Он вздохнул. Ехать-то неохота отсюда, от могилки-то. Наш-то кормилец-то Илья Ильич, завопил он. Опять помянул его сегодня, царство ему небесное. Эткого барина отнял Господь. На радость людям жил, Жить бы ему сто лет, — Всхлипывал и приговаривал Захар морщис. Вот сегодня на могилке у него был. Как в эту сторону приду, Так туда сяду, да и сижу, Слезы так и текут. эдак иногда задумаюсь, Притихнет все, И почудится, как будто кличет «Захар! Захар!» Инда мурашки по спине побегут. Не нажить такого барина! А вас как любил. Помяни, Господи, его душеньку во царстве своем. Ну, приходи на Андрюшу взглянуть. Я тебя велю накормить, одеть, а там как хочешь, — сказал Штольц и дал ему денег. — Приду. Как не прийти взглянуть на Андрея Ильича? Чай великоник стал. Господи, радость, какой привел дождаться Господь! Приду, батюшка, дай Бог вам доброго здоровья и несчетные годы! Ворчал Захар вслед уезжавшей коляски. Ну, ты слышал историю этого нищего? — сказал Штольд своему приятелю. — А что это за Илья Ильич, которого он поминал? — спросил литератор. — Обломов. Я тебе много раз про него говорил. — Да, помню имя. Это твой товарищ и друг. Что с ним сталось? Погиб. Пропал ни за что. Штольц вздохнул и задумался. А был не глупее других. Душа чистая и ясна, как стекло. Благороден, нежен и пропал. от чего же? Какая причина? Причина... — Какая причина? — Обломовщина, — сказал Штольц. — Обломовщина? — с недоумением повторил литератор. — Что это такое? — Сейчас расскажу тебе. Дай собраться с мыслями и памятью, а ты запиши. Может быть, кому-нибудь пригодится. И он рассказал ему, что здесь написано. Запись аудиокниги произведена студии «Ардис» в 2003 году. Читал Вячеслав Герасимов.